Глава 89 Когда я убила в первый раз, мне было всего четыре года. На протяжении всех этих лет я пыталась убедить себя, что это был несчастный случай, и я не виновата в смерти сестры. Но я и не спасла ее. Я всю жизнь пыталась защищать людей, которых люблю, чтобы искупить вину за маленькую девочку, которую не смогла спасти. Признаю — Иногда я заходила слишком далеко, но я всегда хотела только защитить их. Я винила себя за то, что произошло с Би в университете. Мне никогда не следовало находиться так далеко от неё. Именно поэтому я установила камеру в ее ноутбук, чтобы присматривать за ней, когда мы не вместе. Когда мы стали старше, я оказалась вне нашей тройки. Я смотрела на дружбу Би и Элеоноры, и следила за тем, чтобы они всегда нуждались во мне. Я старалась, чтобы это было так. Оглядываясь назад, предполагаю, что, наверное, чувствовала, что от меня не откажутся, если я буду незаменима. Когда казалось, что все шло слишком гладко для них, мне нужно было всего лишь приложить немного усилий, чтобы устроить им встряску, небольшую, но требующую моего вмешательства. В школе можно было пустить слух, или поймать парня на измене. По мере нашего взросления стало легче быть для них нужной, даже не подкидывая неприятности. Продуманные подарки в тяжелые для них дни и в даты, которые я помнила, они сами могли забыть. Я гордилась тем, что сделала подруг центром моей Вселенной, а они про это даже не знали. В ответ они давали мне возможность почувствовать себя нормальной, Одним глазком взглянуть на обычную семейную жизнь, где люди ругаются из-за того, что кто-то взял чужую одежду, а не из-за боли, которая мучает после утраты маленькой девочки. Когда мы стали взрослыми, я честно думала, что они мои, а я одна из них. Я так внедрилась в их жизнь, что стала частью механизма, а не третьим колесом. До того дня... Я вышла в город в обеденный перерыв, чтобы отправить несколько писем, и увидела их вместе. Без меня. Вам, наверное, это покажется незначительным. Конечно, за 30 лет дружбы нам доводилось встречаться неполным составом, но не часто. Обычно мы собирались втроём, и кто-то отсутствовал только потому, что никак не получалось прийти. Мы приходили друг другу домой без приглашения, Но если вы спросите меня, почему в тот раз все оказалось по-другому, я отвечу, что тогда я просто поняла. В то мгновение все мои страхи подтвердились. У них настоящая дружба, и я начинаю погружаться в одиночество. Понимаете, у меня больше никого не было. Я положила все яйца в одну корзину. Их корзину, так сказать. Даже Майкл на самом деле не был моим. Мне всегда что-то мешало полностью отдаваться отношениям. И вот результат. Сколько у них было тайных встреч. Сколько взглядов украдкой. Не говори, Карен, давай встретимся только вдвоем. После того, как я их увидела и все поняла, то не могла больше ни о чем думать. Все наши встречи теперь были испорчены и осквернены их предательством. Моё время в солнечных лучах их дружбы заканчивалось — Джессика Гамильтон вошла в нашу жизнь в самый подходящий или, наоборот, в ужасно неподходящий момент. Стоило мне увидеть ее, как я поняла, что с ней что-то не так. Она носит маску, очень похожую на мою собственную. Но только после того, как я заметила ее с Адамом, то поняла, насколько опасной она может оказаться для меня и моих подруг. Я не знала, чего она хотела и почему но понимала, что должна защитить их от неё. Это был мой шанс показать им, как сильно я им нужна. Мой психиатр Шейла говорит, что я не могла видеть то, что видела, и Адам появился там по совсем невинному поводу, а Джессики там вообще не было. Но я в это не верю. Если все это было зря, что я тогда за человек? Но они не могли или не хотели видеть опасность, которая им угрожала. Она была прямо у них под носом. Я должна была заставить их это понять. Все, что я делала, переставила машину Элеоноры, организовала свидание Би, чтобы напомнить ей о прошлом. Никогда не ставила их в действительно опасное положение. Я всегда была рядом, готовая подключиться к делу и напомнить им, что я единственный человек, на которого они могут положиться». Не Адам и не Френ. Даже не они сами друг для друга. А когда они поняли бы, какую угрозу для них представляет Джессика Гамильтон, то пришли бы ко мне, признав, что я все это время была права. Они попросили бы меня помочь им. Полиция говорит, что Джессику, или, как теперь выяснилось, Энн Лэнтон, никогда не интересовали мои подруги. Она хотела создать проблемы мне, но я знаю, что это неправда. Я их защищала. А когда я в тот день отправилась в дом Элеоноры, то просто хотела, чтобы она все поняла. Я была неосторожна. По старой фотографии она узнала браслет, который я спрятала в машине Адама. Так глупо было использовать мой собственный старый браслет, но я давно его не носила и подумать не могла, что она его вспомнит. А она стала бросать мне в лицо всякие обвинения». Она подумала, что это я кручу роман с ее мужем. Я. Она даже не поверила в существование Джессики. Все происходило совсем не так, как я себе это представляла. Я обещаю ей решить все проблемы, а она благодарно падает в мои объятия. Не могу притворяться, будто не разочаровалась и не расстроилась. А когда Элеонора набросилась на меня, я толкнула ее чуть сильнее, чем собиралась. Увидев кровь, Я поняла, что наделала. И вот как оно вышло. Второй человек из тех, кого я любила, умер, потому что я не могла его спасти. Первую от моей матери, вторую от Джессики Гамильтон. Именно она виновата. В этом нет ни малейшего сомнения. Может, она не находилась с нами в одном помещении, но виновата она. Я всегда хотела только любить их, защищать от всего». Я была им нужна. Я просто хотела спасти их всех. «Вы не сможете меня изменить». Это были первые слова, которые Джессика мне сказала. И я помню, как подумала, что она не права. Я все время меняла людей. Это было моей работой. Оказалось, она никогда не хотела меняться. Джессика пришла, чтобы изменить меня. Она была моим инспектором, моим призраком Марли». Но я не чувствую себя исправленной и не думаю, что меня когда-нибудь кто-то исправит. Итоговое заключение. Карен Браунинг. Психиатр. Доктор Шейла Форд. Продолжительность лечения — один год и два месяца. В детстве Карен перенесла тяжелую травму из-за утраты близкого человека. В результате она стала винить себя в смерти сестры, Хотя она понимает, что ответственность за сестру лежала исключительно на их матери, у нее все еще остаются эмоциональные шрамы, вызванные чувством вины. Эту вину за несчастный случай она пыталась искупить всю свою жизнь, защищая окружающих ее людей. Карен укрепляла созависимость в отношениях с близкими подругами, каждый раз убеждаясь в том, что ей нужно спасать этих женщин а в отсутствии непосредственной угрозы. Она придумала ее в виде своей пациентки Джессики Гамильтон. Скарн предстоит еще много работы. Она культивировала в себе комплекс Бога с момента смерти ее сестры в детстве, из-за чего теперь не способна адекватно оценить все случившееся и считает причиненный ею вред побочным эффектом масштабного мероприятия по спасению ее подруг от внешней угрозы. Из отчетов полиции я поняла, что Карен давно изобретала способы защитить своих подруг. Но события, имевшие место год назад, указывают на ухудшение в ее психическом состоянии. Осознание того, что произошло на самом деле, может снять последний эмоциональный барьер, вследствие чего, возможно, необратимое ухудшение ее состояния. После того, как Карен перестанет видеть себя защитницей, и признает, что только она представляла угрозу для своих подруг, следует ожидать серьезных отрицательных последствий. Проработав с Карен Браунинг уже больше года, я все еще считаю ее пациенткой из группы высокого риска. Наибольшую опасность она представляет для себя самой. Я рекомендую суду оставить Карен Браунинг под стражей на максимально возможный срок.